Глава 15. Предательская пилка. Бесс, Джордж и Карло поспешно разошлись в разные стороны. Нэнси перед тем, как отправиться своей дорогой, обратилась к Мапонгни. «Может, вернетесь и поговорите с этим человеком? Думаю, он изъясняется на кичуо. Хорошо бы узнать, как выглядел тот сеньор, о котором он твердил. Хорошо, попробую» а потом поищу вместе с вами этого самого Луиса Льосу». Осматривая развалины прибыло еще несколько туристических групп. Девушки поочередно спрашивали всех, не видел ли кто мужчины, подходящего под описание Льосы. Никому на глаза такой не попадался. На одной из лестниц Бес столкнулась с молодым человеком. Он остановился, но на вопрос не ответил, а пригласил ее присесть на ступеньку рядом с ним. Спасибо. «Я постою», — отказалась Бес. На ломаном английском незнакомец сказал, что он перуанец. «А вы красавица из Северной Америки», — продолжал он. «И вы мне нравитесь. Может, поужинаем?» «Вот уж с кем меньше всего мне хотелось бы идти на свидание», — подумала Бес. На предложение она просто не ответила, лишь повторила вопрос. худощал смуглого, с бегающими глазами мужчину часом. Тут не видели?» Молодой человек засмеялся. «Да забудьте вы про него! Так как, встречаемся сегодня вечером?» Не на шутку разозлившись, Бэс отвернулась и пошла вверх по лестнице. Перуанец продолжал смеяться. «Вы что, боитесь меня? Ах да, вы же американка! А они говорят разборчиво!» «Уж я-то точно!» С достоинством проговорила Бес и бросилась наверх со скоростью испуганной альпаки новоявленный ухажер не пытался преследовать ее добежав до верхней ступеньки бес присела отдышаться джордж оказалась права не надо было набрасываться на кукурузу со швейцарским сыром выругала она себя и с грустью подумала и почему мне не попался кто нибудь из симпатичных молодых перуанцев вроде тех с кем познакомила она с карла отдышавшись бес поудобнее устроилась на ступеньке Где-то неподалеку разговаривали двое мужчин, голоса слабо доносились до нее. Потом мужчины подошли ближе, и теперь слова вполне можно было разобрать. Сначала Бест не прислушивалась, полагая, что это туристы, перемывающие косточки девушкам из своей группы. Но внезапно встрепенулась. Один из собеседников, чей голос был похож на голос Луиса Льосы, сказал, «Скажи Нэнси Дрю, что она нам здесь, в Перу, не нужна» пусть немедленно убирается в восвояся у бес гулко забилось сердце она не сомневалась что голос принадлежит луису Льосе. что делать может выйти из укрытия заявить что она все слышала и потребовать объяснений но в таком случае возразила бес себе самой он может что нибудь сделать со мной и я не смогу предупредить нэнси тем не менее бес отважно решила действовать Она поднялась на ноги и принялась оглядываться в поисках собеседников. Однако никого не увидела. Побегав взад вперед по нескольким оставшимся от старинных времен улочкам, она тоже не обнаружила Луиса Льосы. «Надо как-то предупредить Нэнси», — подумала она. Однако и попытки найти подругу тоже оказались безрезультатными. Несколько раз безгромко громко окликнула ее, но ответа не получила. И тут в голову Бес пришла тревожная мысль. А что, если Луис Льоса сейчас, в этот самый момент, направляется в гостиницу, чтобы похитить драгоценную дощечку? Скорее всего, ему известно, что Нэнси забрала ее из сувенирного киоска. А нужна она бандитам, потому что вряд ли, продолжала рассуждать сама с собой бес им удалось прочитать на ней больше, чем Нэнси и нам. На что хочешь, готова поспорить продолжала она свой внутренний монолог, что меньше всего им хочется, чтобы Нэнси разгадала загадку раньше их. Надо бежать в гостиницу и не дать Ильоси сделать свое черное дело. Всю дорогу назад Бес действительно проделала почти бегом. Она взяла у дежурного ключ от номера Нэнси и Карлы, стремительно взлетела вверх по лестнице и вошла внутрь. Заперев дверь, бросилась к комоду, где Нэнси оставила табличку. Та оказалась на месте. «Слава богу!» — выдохнула Бес. Она села на стул, отдышалась и принялась ждать. Минута шла за минутой. Никто не появлялся. Бес было подумала, что предчувствие обманули ее. Но тут в коридоре послышались шаги. Перед дверью они остановились. Бес затаила дыхание и прислушалась. Никто не пытался вставить ключ в замок, но дверная ручка повернулась. Вслед затем раздался какой-то скрип. Кто-то -то пытается взломать дверь, подумала она. Что делать? Страшно было подать голос, но еще страшнее оставаться на месте. бес не сводила глаз двери, в замочной скважине мелькнула длинная тонкая пилка. Еще мгновение и скважина расширилась до двух дюймов. От страха у Бэс пересохло во рту. «Еще секунды, и взломщик будет здесь!» В панике подумала она. «А в номере даже телефона нет». И тут ей неожиданно пришла в голову мысль. Она на цыпочках пересекла комнату, ухватила за кончик пилку и резко дернула ее на себя. И выдернула таки целиком. В коридоре послышались злобные ругательства. Кто-то легнул дверь ногой и, судя по топоту, побежал прочь по коридору. Бес была настолько изумлена, и почувствовала такое облегчение, что плюхнулась на кровать, все еще сжимая в ладони пилку. Тем временем ее спутницы и мапонгни продолжали поиски, спрашивая туристов, не попадался ли им среди развалин таинственный сеньор. Очередной собеседницей Джордж оказалась широкоплечья женщина с низким хриплым голосом. Услышав вопрос, она неприязненно посмотрела на девушку. «Ну и девицы нынче пошли, так и гоняются за мужчинами. Он, ну этот, про кого вы спрашиваете, бросить вас, что ли, собрался?» «Нет, что вы!» — поспешно возразила Джордж. «Это совсем не то, о чем вы подумали». «Все вы так говорите», — перебила ее женщина. «Но я-то знаю, что к чему. Он вам нужен, и вы решили отыскать его во что бы то ни стало». «Вот в этом вы правы» улыбнулась Джордж. «Но видите ли, у меня к нему совсем другой интерес. Я гоняюсь за ним, потому что он грабитель». «Грабитель?» Женщина выпучила глаза. «Что ж вы сразу-то не сказали?» Джордж собралась была объяснить, что ей просто не дали такой возможности, но передумала и просто повторила вопрос. «Так как? Не попадался он вам?» «Попадался». Его разыскивает полиция Лимы сообщила Джордж. Женщина указала в направлении гостиницы, в которой остановились девушки. «Если хотите перехватить его, поторопитесь!» Джордж поблагодарила и быстро зашагала в указанную сторону, а женщина бросила ей вслед. «Простите за то, что неправильно вас поняла!» Джордж с улыбкой помахала ей. Добравшись до гостиницы, она взяла у дежурного ключ от номера и поднялась наверх. В тот самый момент, когда она собиралась отпереть дверь, в коридор из номера Нэнси вышла Бесс. «Ах, Джордж, как хорошо, что ты вернулась. Тут черт знает, что творится!» Она показала кузине пилку и выложила ей последние новости. На Джордж они явно произвели впечатление. «Да, на сей раз тебе повезло. Между прочим, знаешь, почему я здесь оказалась? Встретила среди развалин женщину, которая сказала мне, что видела Луиса Ильюсу. И что он направлялся в сторону гостиницы? Может, этот тип с пилкой как раз он и был? Не сомневаюсь, кивнула Бес. И слава богу, что он смылся отсюда. Что ты имеешь в виду? Бес сказала, что только что выглянула в окно и увидела, как Луис Льоса отъезжает от гостиницы в чьей-то машине. Только поэтому я и осмелилась отпереть дверь и выйти в коридор. Дальше Бес передала кузине обрывки разговоров услышанных ею на развалинах. «Никак не могу понять, с кем ты разговаривал, Луис Льоса, а ведь этот человек все еще может быть где-то неподалеку и угрожать Нэнси». «Ты права», — согласила Джордж. «Надо ее предупредить». Она взяла у спилку и подошла к окну в номере Нэнси, чтобы рассмотреть орудие взлома. «Надо полагать, на нем остались отпечатки пальцев Льоса», — сказала она как, впрочем, и наши. «Смотри-ка!» — воскликнула Джордж через мгновение. «Тут есть имя?» «Велес». «На что хочешь, готова поспорить, эта штуковина, украденная из магазина Хорхе Велеса». Обе девушки сошлись на том, что это один из инструментов, похищенных Луисом Льосой из мастерской его хозяина. Джордж бросила пилку на тумбочку. «Пошли!» — скомандовала она. «Надо найти Нэнси». Небо внезапно затянуло тучами. В этот самый момент в комнату вошла Карла. «Едва успела», — сказала она. "Мапон внизу. Он предупредил, что скоро будет ливень. Между прочим, описание, которое дал ему мастеровой на развалинах, точно подходит Луису Льосе». «Вот негодяй!» — взорвалась Джордж. «А теперь ты послушай». И они с Джордж, показав Карле пилку, поделились своими опасениями насчет угрозы, нависшей над Нэнси. «А где она сейчас?» — взволнованно спросила Карла. «Ну, раз дождь пошел, туристы наверняка вернулись в гостиницу. Наверное, Нэнси задержалась внизу, разговорилась с кем-нибудь», — предположила Джордж. Девушки заперли двери своих номеров и спустились вниз. Постояльцы толпились в вестибюле и коридорах гостиницы. Нэнси нигде не было видно. Мапонгни девушки нашли сидящим в шезлонге в одной из гостиных. Услышав, что Нэнси не вернулась, и узнав о том, что здесь только что произошло, он явно заволновался. Это тип и Льоса мог, сделав вид, что уехал на машине, пробраться обратно на разваленный пешком и найти ее?» «Да, да!» согласилась Карла. «И не надо еще забывать о другом мужчине, с которым он разговаривал. О, Господи, и зачем я только втянула Нэнси в эту ужасную историю?» «Нам остается только одно», мрачно заявила Джордж. «Дождь не дождь, а надо немедленно возвращаться и найти Нэнси».